Глава 18. Доброе утро! Спал плохо, постоянно ворочался, просыпался, вздрагивал от любого шороха на улице. Проснулся полностью разбитым. Полежал чуть в кровати и, почувствовав голод, решил, что утоление его вполне может улучшить настроение. Спустился на первый этаж, поздоровался с Риэль, попросил воды и, получив ведро и ковшик, вышел на задний двор. Водные процедуры много времени не заняли. Пока умывался, вспомнил, что по какой-то причине, с тех пор, как попал сюда, я ни разу не сходил в туалет. Да и сейчас не хотелось. Удивительно. Но, с другой стороны, неудивительнее того, что я очутился в игре. Вероятно, я уже начал меняться, превращаясь в одного из местных жителей. А они, по-моему, тоже этим делом вообще не занимаются. Ведь даже в харчевне этой помещения для туалета не предусмотрено. Через пять минут, вдоволь умывшись, я уже сидел за столиком трактира и ел утренний бифштекс из Каркалиска. После приема пищи вновь поднялся к себе в апартаменты. Оказалось, что номера для новичков тут стандартные. Небольшая комната 8-9 квадратных метров площадью. Напротив входа окно с обзором на главную улицу. Под окном письменный стол и стул. Справа небольшая одноместная кровать. Слева шкаф и сундук. Вот и все убранство бесплатного жилища. Хочешь больше комфорта — заплати, и получишь. Все как всегда, все как везде. Закрыл за собой дверь и, подойдя к сундуку, аккуратно открыл личное хранилище. В него я вчера положил все предметы из реального мира. Мобильный телефон, связку ключей с брелоком, китайской лазерной указкой, книгу по учебе, 12-листовую тетрадь в клетку, две гелевые ручки черного и синего цвета. Колу, бургер, нож лезвия и всю одежду, кроме футболки, джинсов, трусов, носков и кроссовок. Рясу я с себя так стянуть и не сумел. Не снималась она, и все. Поэтому пришлось повозиться, стараясь сбросить с себя вещи из моего мира. Ох, как я намучился, пытаясь через балахон их стащить. Это было что-то с чем-то. И так пробовал, и так, но и изогнуть руки в три погибели все же не сумел. Пришлось попросить на кухне ножницы и применить их, чтобы срезать с себя куртку и кофту. Вначале я хотел разрезать рукава лезвием ножа, что был при мне, но сделать этого не смог. Предмет перестал функционировать и словно бы сплавился от температуры. Лезвие из корпуса отказывалось выходить. Идентификатор показал, что нож находится в периоде адаптации, а потому не функционирует. К слову сказать, Такую надпись имели абсолютно все предметы, в том числе и те, что были сейчас надеты на мне. Становилось очевидно, что игра пытается их интегрировать в себя. Но, естественно, это я мог лишь предполагать, стараясь основывать свои предположения на логике. Разрезанную куртку и свитер я тоже сложил в сундук, надеясь, что в будущем, возможно, в ателье их сумеют починить. Для каждой из вещей полагалось в подпространственном хранилище, выглядящим как самый заурядный сундук, 20 ячеек. Принцип работы у сундука был прост. Одна вещь — одна ячейка. Что интересно, вещи, которые лежали в рюкзаке, ячеек не требовали, в отличие от самого рюкзака. Чтобы удобнее стало наблюдать за процессом адаптации вещей из реальности, я их разложил по ячейкам. Таким образом, чтобы увидеть, закончилась интеграция в игру или нет, мне не нужно было их доставать из рюкзака и вообще к ним прикасаться. Мало ли во что они могут превратиться. Сейчас я проверил, не идентифицировался ли хоть какой-то предмет. Результат разочаровал. Нет. Все они оказались в процессе с разными процентами определения. Кстати говоря, вчера я выяснил еще одну неприятную особенность одного из подаренных мне предметов. А именно палки посоха. Оказалось, что я от нее тоже не могу избавиться. Обнаружил я это, когда, оставив посох в номере рядом с кроватью, решил выйти в коридор и осмотреть второй этаж таверны. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил надпись «Внимание! Вы не можете выкинуть предмет. Посох!» Я-то его, собственно, выкидывать и не собирался. Он остался стоять в номере поэтому на надпись не отреагировал, а собрался пройти по коридору дальше, но не смог. Произошло то же самое, что и с барьером у дерева великана. Я просто уперся в невидимую стену и не смог ее преодолеть. Попробовал пройти в другую сторону, но через несколько шагов передо мной вновь возникла невидимая стена. Пришлось проводить целую серию экспериментов. В результате их я в конечном итоге понял, что не могу удалиться от проклятого оружия далее, чем на 10 метров. Это означало, что я просто не могу от него избавиться, выкинуть или продать. А значит, придется всегда держать его при себе. Открыл сумку, которую мне вчера выдали за квест всего того же деревянного исполина. Это была сумка, так же, как и сундук, с ограниченным числом ячеек, но ячеек в ней находилось всего 6. Работала она все по тому же принципу. В одну ячейку можно положить одну вещь. Однако посох она категорически не принимала. При этом на идентификаторе появлялась надпись. «Внимание! Вы не можете убрать данный предмет в дорожную сумку». Сундук тоже отказывался хранить палку-копалку и писал подобную надпись. «Этот предмет не подходит для хранения в личном хранилище». Получалось, что эту вещь я попросту не могу от себя никуда деть и спрятать. Она всегда должна быть при мне и на виду. Вероятно, это был элемент механики мира. Таким образом, возможно, игра обеспечивала постоянное нахождение в социуме персонажа, у которого имеются проклятые вещи. Конечно, оставался еще вариант с банком. Возможно, именно там-то и можно хранить подобные предметы. Но в связи с тем, что за аренду ячейки зеленокожие хотели непомерную плату в один золотой в день... Проверить это экспериментально я попросту не мог. Получалось, что передвигаться по миру мне придется в никчемной рясе, держа в руках никчемный посох. Как ни прискорбно, но это мне необходимо было не только понять, но и принять. Под вечер заметил, что помещение гильдии магов наконец открылось, и зашел туда. Лучше бы не заходил, честное слово. Встретил меня там какой-то старый, очень неприветливый маг по имени Саверзилл. Увидев, что я приближаюсь к зданию гильдии, он сдвинул брови, моментально подбежал к двери и, прокричав о том, что порталы не работают, захлопнул ее прямо перед моим носом, с грохотом закрыв на засов. Я аккуратно постучал, но ответа не последовало. Вероятно, Мак очень переживал о пока не работающих порталах, раз уж так неадекватно себя повел. Поэтому особо ломиться в закрытую дверь я не стал. Кто его знает, что у него на уме? вдруг в порыве злости и вредности возьмет да превратит меня в зеленую жабу или земляного червяка. Все же маг же? М да. Одним словом, день вчера выдался просто сумасшедший, а ночь — бессонный. Поэтому сейчас, после вкусного завтрака, перед тем, как пойти искать работу, решил еще немного вздремнуть что, собственно, не задумываясь, и сделал. Быстро снял кроссовки с джинсами и плюхнулся на удобную постель, застеленную белыми простынями. Проснулся от того, что услышал разговоры, доносившиеся с улицы. Сам факт разговора, естественно, меня не удивил. На улице был день, и город жил своей жизнью. Но вот интонация, с которой разговаривали неписи, оказалась необычной. Подбежал к окну и, распахнув его, посмотрел вниз. Там стояла разодетая в красочные одежды невысокого роста эльфийка и о чем-то спорила с бродячим торговцем, который тут постоянно ходил кругами по ярусам, продавая различный хлам. Такое эмоциональное поведение спорящей девушки с продавцом NPC мне показалось подозрительным, и я навел на эльфийку идентификатор. Персонаж. Игрок. Имя. Кнопочка. Раса. Солнечная эльфийка. Клан. Без клана. Уровень. Десятый. Класс. «Маг поддержки. Репутация с вами. Безразличие. Уровень угрозы для вас. Нейтральный. Незнакомый». «Ничего себе! Получается, что игроки все же могут сюда попадать!» — ошеломленно подумал я. «Так может быть, вчера в банке девушка тоже была игроком, а не NPC? Недаром же клерк начал ей продонат втирать!» Эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, и я, не теряя больше времени на размышления, быстро оделся и буквально слетел вниз. Игрок все еще продолжал спорить с НПС, втолковывая тому, что точила до патча стоила на пол серебрушки дешевле. «Нет, уважаемая госпожа Кнопочка, прошу прощения, но вы ошибаетесь. Такая цена, что сейчас есть, у меня была всегда». Чуть склонив голову, говорил торговец Лар. «Я ничего никогда не меняю. Цена твердая, и это все знают». «Черт с тобой! Давай мне пять!» Она протянула деньги. «Извините, госпожа, но я не могу их принять». Во время катаклизма любые финансовые отношения с бессмертными запрещены. Да помню, я помню. пробурчала она. На бета-тесте деньги на аккаунтах заморожены. Поморщилась маленькая эльфика. На вот возьми пять штук пергаментов, возвращение предмета владельцу и по три имени необходимые мне предметы. Уличный торговец вытащил из сумки пять точильных камней, потер их полученными бумажками, которые при прикосновении к предметам исчезали, и передал точило девушке. Затем он покорно поклонился и, повернувшись, пошагал по своим делам. «Спекулянты чертовы!» Недовольно произнесла Эльфийка вслед ушедшему и стала внимательно осматривать приобретенные предметы. «Здравствуйте!» Решил начать я контакт. «Привет!» Не обращая на меня никакого внимания, ответила Эльфийка, не отрываясь от дела. «Извините, что помешал, но не уделите ли вы мне несколько секунд?» «Я ничего не покупаю», — буркнула та. «Ничего не покупаю и ничего не продаю». «Все, что нужно!» Она, наконец, подняла голову и, посмотрев на меня, потрясла рукой, в которой лежали камни. «Я уже купила. Да и манускриптов у меня больше нет. Позавчера все потратила. Так что предлагайте свой товар кому-нибудь другому. А еще лучше, выставите их на аукцион, когда он заработает. И вам хорошо, и людям вы со своей рекламой нервы трепать не будете». «Извините, я не про это». «А про что?» Удивилась она. Осмотрела меня с ног до головы и, хмыкнув, произнесла. «О, да ты не непись, а новичок!» «Да», — чевнул я и на всякий случай добавил. «Я не NPC, я живой. Поверьте, пожалуйста». «Верю. А раз ты живой, то запоминай первое правило. В игре все друг к другу обращаются на «ты». Выкать тут рекомендуется только NPC. И то лишь, если ты хочешь эту непись к себе расположить и повысить с ней репутацию. Понял?» «Да», — чевнул я в ответ. «Вот и хорошо. А теперь пошли!» «Я спешу, поэтому вкратце расскажу тебе об игре, раз ты нуб и читать гайды не хочешь или не умеешь». Хмыкнула она и направилась в сторону западных ворот. Я посеменил за ней. «Ну, что тебя интересует?» Деловито продолжила она. «Можно про разное спрашивать?» «Да, тогда скажите ГМ, то есть скажите, как попасть домой?» Затронул я сокровенную тему. Если ты имеешь в виду, как привязаться тут к какой-нибудь местности, то на пятнадцатом уровне всем игрокам дается квест, выполнив который, они получают два магических камня-привязки. Один камень игрок всегда носит при себе. Другой же камень необходимо установить в специальную ячейку в портальном комплексе того или иного города или деревни. Ячейки индивидуальные и никто, кроме игрока, к ним доступа не имеет. Так что не волнуйся, не украдут. «Связь между камнями крепка, ибо они, по факту, являются одним целым, поэтому и тянутся всеми силами друг к другу. Таким образом, как только ты активируешь камень, что у тебя, задействуется магическая связь, и через минуту та половинка, что находится в портальном зале, притянет тебя вместе с твоим камнем к себе». Пояснила всезнающая кнопочка. «Если же ты меня спрашивал про выход из этого мира, то дело еще проще». «От ее слов я перестал дышать и превратился в слух, боясь пропустить важные слова». Напрягаешь зрение, чуть проматываешь интерфейс вниз, посреди экрана появится большая кнопочка. Конечно, не такая, как я, а чуть поменьше. Так вот, на ней будет надпись «Выход из игры». Жмешь, и ты в своей родной квартире. Понял? «Да», — тювнул я расстроенно, ибо ожидал услышать что-то другое. «По-по-по-другому никак». «Почему никак? Можешь отправить сообщение соседям. Они свет тебе вырубят». Через два часа аккумулятор капсулы сядет и тебя автоматически выкинет в реал. Усню? Ага. Что тебя еще интересует? Деловита Шагалана. Как заработать тут деньги и купить экипировку? Все просто. Делать квесты и охотиться. Вот рецепт получения финансового благополучия. Как втянешься, начнешь больше понимать. Тогда уже сможешь другие варианты пробовать. Например, изучить профессии. Создавать необходимые для игроков предметы и, продавая их, получать неплохие барыши. А можно, например, заниматься спекуляциями на аукционе. Знаешь, что такое спекуляция? Это значит, купил подешевле, продал подороже. Еще вопросы? «Я не знаю. Что-то в голове все перемешалось. Вот думаю, что еще спросить». «Ну, думай пока. Три минуты, пока не дойдем до древа жизни, у нас есть. А как дойдем, Извини, там уж у меня появятся другие дела». Улыбнулась она и неожиданно спросила. «Кстати, а ты чего министреля качать решил? Зачем?» «А что, это плохо?» «Сейчас? Конечно, плохо! И даже очень плохо!» «Почему?» «Потому что выше седьмого уровня ты вряд ли поднимешься!» «Почему?» — вновь не понял я. «Как почему?» — удивилась та. «Разве ты не знаешь, что мастер классовых навыков сломан?» «Уже почти полгода он не помогает учить умения магам, стараясь сделать из них воинов, да еще и паладинов. Вот же глюк-то глюк!», глюк. «Что-то такое я и подумал», — вздохнул я, вспомнив сумасшедшего монаха. «Вот в этом-то вся и проблема». «В чем?» «В том, что нужно думать перед тем, как создавать персонажа, форумы почитать, поспрашивать, посоветоваться». Словно учительница втолковывала знания мне новое знакомое, быстро шагая в сторону места появления новичков. В разговоре с ней у меня от чего-то складывалось впечатление, что я разговариваю, если не с ребенком, то с подростком. Уж больно правильную и рассудительную форму разговора избирала собеседница. Так что тебе, Элай, я бы посоветовала этого персонажа стереть и выбрать кого-то другого, продолжила она лекторским тоном. Поверь, я тут не первый месяц, поэтому просто прими как Аксиому. Этот твой персонаж не качаем. «Ты никак не сделаешь квест пятого уровня, так как у тебя не будет магической силы, чтобы его сделать. А не будет ее, потому что ты не сможешь себя нормально бафнуть. А бафнуть более мощными заклинаниями ты не сможешь, потому что... что?» Она дала мне возможность закончить ее предложение. «Что я со вздохом и сделал?» «Потому что мастер, который должен обучать этому, глючный». «Правильно!» — усмехнулась кнопочка. «А как же этот квест сделала ты?» Найдя нестыковку в речи, задал я вопрос, призванный застать девушку врасплох.